Я готов быть вашей прислугой, лишь бы не это каждодневное подлое унижение, не это медленное умирание без работы, без всякой цели в жизни. Она, как всегда, говорила ему «вы», хотя знала его с дней замужества Кати, с которой дружила с детства. Он и раньше догадывался, что она потому не может обращаться к нему на «ты», что не может отрешиться от чувства, — расстояние, отделявшего ее, простую чертежницу, от него видного работника. Тяжелая поперечная складка легла на открытом лбу Ивана Федоровича, и его живые синие глаза приняли суровое, озабоченное выражение. — Я буду говорить с тобой прямо. Может быть, грубо, — сказал он, не глядя на нее. — Маша, как бы дело шло о тебе обо мне, — Я б мог забрать тебя до Кати и сховать вас обеих, и сам сховаться, — сказал он с недоброй горькой усмешкой. Да, я слуга государства, я хочу, чтобы и ты на послужила нашему государству. Я не только не заберу тебя отсюда, я хочу здесь бросить тебя в самое пекло. Скажи мне прямо, согласна? Маешь на то силу. «Я согласна на все, лишь бы не жить той жизнью, какой я живу», — сказала она. «Ни, то не ответ», — сурово сказал Иван Федорович. «Я предлагаю тебе выход не для спасения твоей души. Я спрашиваю, согласна ли ты служить народу и государству?» «Я согласна», — тихо сказала она. Он быстро склонился к ней через угол стола и взял ее за руку. Мне нужно установить связь со своими людьми здесь, в городе. Но тут провалы были, и я не уверен, на какую явку можно положиться. Ты должна найти в себе мужество и хитрость, Яку Самого дьявола, проверить явки, что я дам тебе. Пойдешь на это? Пойду, сказала она. Завалишься, будут пытать на медленном огне. Не выдашь? Она помолчала словно сверялась со своей душой. «Не выдам», — сказала она. «Так слухай же». И он при тусклом-тусклом свете коптилки еще ближе склонившись к ней, так что она увидела свежий рубец на залысине на виске, дал ей явку здесь же, на каменном броде, которая, казалось, ему была надежней, чем другие. Эта явка была ему особенно нужна, потому что через нее он мог связаться с украинским партизанским штабом и узнать, что творится не в одной области, а и на советской стороне, и повсюду. Маша изъявила готовность сейчас же пойти туда, и это соединение наивной жертвенности и неопытности так и пронзило сердце Ивана Федоровича. Луковая искорка на одной ножке запрыгала, из одного его глаза в другой. Хиба ж так можно», — сказал он с веселой и доброй укоризной. «Тоже требует изящной работы, как в модном магазине. Пройдешь свободно, среди бела дня. Я тебя научу, как и что. Минишь, требуешь и стилу себя обеспечить. У кого ты живешь?» Маша снимала комнату в домишке, принадлежащем старому рабочему в строительного завода. Домишка был сложен из камня и разделен сквозным коридором с двумя выходами: на улицу и во двор, огороженный низкой каменной оградой, разделен на две половины. В одной половине были комнаты и кухня, в другой две маленькие комнатки, одну из которых снимала Маша. У старика было много детей, Но все они уже давно отделились. Сыновья были кто в армии, кто в эвакуации, дочери замужем, в других городах. По словам Маши, хозяин квартиры был человек обстоятельный, немного, правда, нелюдимый, книжник, но честный. «Я выдам вас за дядю из села, брата матери. Мать моя тоже была украинка. Скажу, что я сама написала вам, чтоб приехали». А то, мол, трудно жить. Ты сведи своего дядю до хозяина. Побачим, який вин там нелюдим, — со смешкой сказал Иван Федорович.